Глава вторая. Внезапно электрический разряд пронзил моё тело. Со мной что-то происходило, и тьма, окутавшая меня и уже готовая поглотить полностью и унести за грань, потихоньку отступала. И вновь, как сквозь вату, в мое сознание пробивались чьи-то голоса, и мне даже немного удалось понять, о чем говорил тихий мужской голос. «Она скоро придет в себя. Я уверен, у вас достаточно опытный целитель, и леди быстро пойдет на поправку». В Ордене Сострадающих нет подходящих условий достойной знатной леди. Но мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы девушка выжила. Мы обработали раны, и маг-целитель наложила исцеляющие бинты. Магистр Ордена погрузил девушку в лечебный сон и разрешил воспользоваться порталом, чтобы передать ее в заботливые руки вашего университета. Это удивительно, ведь пользоваться порталом строго запрещено, лишь в крайних необходимых случаях. Второй собеседник, кажется, вздохнул и низким тягучим голосом произнес. «Хм, да, я был крайне удивлен, когда мне сообщили о вашем прибытии. Хм, поверьте, господин ректор, мы сами были удивлены такому решению магистра. Но он был непреклонен, и, кажется, он был хорошо знаком с отцом девушки. При ней были документы и рекомендательное письмо, также родовой медальон. А, как вы знаете, его не сможет одеть человек посторонний, тем более учитывая случившееся. Незнакомец оборвал свою мысль внезапно, затем, тяжело вздохнув, продолжил. «Это уже не первое нападение за этот месяц». Воцарилось недолгое молчание. Я лежала неподвижно и старалась дышать ровно, ничем не выдавая своего состояния и того факта, что пришла в себя. «Куда я попала? Кто эти люди? Какой орден? Какой университет? Может, у меня начались проблемы с психикой?» Но мыслила я вроде бы вполне адекватно. хотя разговор этот меня настораживал всё больше и больше. Тем временем низкий голос ректора произнёс «Какая трагическая судьба, такой одарённый род, какая жалость!» В его интонации послышались грусть и сожаление. «Господин ректор, девушка выжила, теперь она в безопасности. Последняя из рода Алисье». Эта фраза была произнесена с такой тихой печалью, почти шёпотом. «Да, но она женщина!» Женщина вряд ли способна унаследовать дар в полном объеме, да еще и такой. Ее отец, Валерий Алисье, был сильным боевым магом, одаренным менталистом с сильнейшим ментальным щитом. Это была их родовая особенность дара. Она передавалась исключительно по мужской линии. Ректор ненадолго замолчал, затем, снова вздохнув, продолжил. Ах, какая расточительность! Магически одаренных детей рождается все меньше и меньше, а в боях погибает все больше и больше. Император требует от Академии новых магов, боевиков. Последние слова были высказаны с раздражением и обидой. Итак, вернемся к девушке. Говорите, что при ней был документ? Да, господин ректор, на имя Алессандры Валерии Алисье. А также письмо с прошением о зачислении дочери Виконта Валерия Антуана Алисье в магическую академию на направление магии, разума и специализации «Боевой маг». и подписанный магический контракт с университетом. «Что?» По звукам, сопровождающим это восклицание профессора, мне показалось, что он подпрыгнул на месте. А я же тем временем еще сильнее навострила ушки. Он назвал мое имя как Алессандра Валерия Алисье, но меня зовут Александра Валерьевна Алисиева. Как такое возможно? Или это действительно моя разыгравшаяся и расшатавшаяся психика шутила со мной такие шутки? «Привет!» «А вот и ты, моя белочка, давай обнимемся». Но все казалось настолько реальным, звуки, запахи и ощущения. Я лежала и тихо взывала к своему разуму. «Проснись, милый, скорее! Белочка в двери стучит, а ты все спишь». А мужчина из ордена тем временем спокойно продолжал. Его, кажется, нисколько не смутила реакция собеседника, и он тихим голосом произнес. «Да, господин ректор, вы не ослышались». «Все именно так, как я сказал. Документы я передал вашему секретарю, а мне самому лично поручено вручить вам письмо от его святейшества, главного магистра Ордена Сострадающих, с целью обеспечить выполнение последней воли погибшего, отца леди Алессандры». «Уфх, офхрхарм», – профырчал ректор, очевидно не зная, что сказать, так как упомянутый магистр Ордена, похоже, являлся крупной фигурой. и с его протекция, видимо, приходила и считаться. Что же, раздался рык ректора. Судя по тому, как он сильно сопел носом, он еле сдерживал свою ярость. Пусть будет так. И он снова с шумом начал втягивать носом воздух. Послышался шелест бумаги. Это, наверное, разворачивали то самое письмо. Прошу пройти в мой кабинет, сказал ректор уже более спокойным тоном. Очевидно, он уже овладел своими эмоциями. и более дружелюбно добавил: оставим мисс Алисье в заботливых руках целителей. Раздались звуки удаляющихся шагов и закрывающейся двери. Как интересно! Неужели у меня была настолько богатая фантазия? И моя белочка в голове так оригинально и изобретательно выбрала для меня сюжет моей болезни? Ха-ха-ха! Попаданчество в другой мир, в тело девушки, которую зовут почти так же, как меня, также умирающей. Все это совпадение? Или чья-то рука свыше? Может, это мой последний шанс на жизнь? Я так хочу жить. И уж точно больше никакого альпинизма. Ха-ха-ха. Похоже, моя белочка основательно заселилась ко мне в голову и играет молоточком по моим извилинам. Да здравствует дурдом и смирительная рубашка. На этой веселой мысли мое сознание решило, что сервер перегружен. Процессор не справляется и дал сбой. Оперативная память сгорела. Пора рвать провода. и я благополучно погрузилась в безинформативное пространство, а по-простому хлопнулась в обморок.